Глава двадцать вторая Итак, его не было уже сорок пять минут. Это означало, что он останавливался покурить. Это означало, что он останавливался купить продуктов. Аманда, что, мне пора беспокоиться? Рут поставила на стол миску с вишнями, Скорее черными, чем красными. Она придала атмосфере церемонности. Спасибо. Аманда не знала, почему благодарит эту женщину. Разве не она потратила на эти вишни 11 долларов? Одно из мягких, хлопковых, округлых, как на рисунке ребенка облаков, проскользнуло по небу. Перемена была настолько резкой, что дыха вздрогнул. Я готов посидеть минутку в джакузи. Аманда приняла это за приглашение. Она вышла из-за стола, погрузилась в пену рядом с незнакомым мужчиной. Вода выталкивала, поэтому сидеть было трудно. Аманда наклонилась вперед, чтобы посмотреть на деревья. Ей больше не было видно детей. «Думаю, с ними все в порядке», — понял Джордж. «Когда у тебя ребенок, ты всегда настороже. Там нет ничего, кроме деревьев». Рут посмотрела на них. Выпитое за обедом вино вызывало сонливость. «Я могу приготовить кофе. Было бы хорошо, дорогая. Спасибо». Аманда улыбнулась. «Вам чем-нибудь помочь? Расслабляйтесь». Рут вернулась в дом. Бассейн, джакузи. «Они стоят целое состояние в счетах за электричество. Мы собираемся установить солнечные батареи. Я не хотел заниматься этим в сезон, когда мы используем дом. Жду до сентября-октября». Мой подрядчик сказал, что у него самого они вырабатывают столько электричества, что он продает его электросети. Больше людей должны так поступать. ДХ почти начал получать удовольствие от компании этой женщины. Ему нравилась публика. Чистая энергия. Нужно спасти планету. Нужен такой закон. Иногда в кинотеатре или на прогулочных дорожках Аманда видела проповедников энергии ветра с брошюрами и бесплатными значками. но это всегда казалось мошенничеством. Как вы попали в вашу сферу деятельности? Еще немного светской беседы. У меня был наставник в колледже. Это он сделал меня. Я имею в виду, я не знал, чем люди зарабатывают на жизнь. У моей матери была парикмахерская. И вот он выражал уважение к работе матери. Его мать умерла от рака, печени, желудка и поджелудочной железы. Наверное, из-за работы с химикатами, которыми пользовались такие женщины, как она, чтобы придать прическе респектабельности. Стивен Джонсон. Он умер, но какая у него была жизнь? Я думаю, это похоже на дар к садоводству или на умение собирать кубик Рубика. Некоторые люди умеют зарабатывать деньги, некоторые не умеют. Она знала, какими людьми были они с клеем Это была одна из излюбленных тем ДХ. Это общепринятое мнение. Вы должны спросить себя, почему так говорят. Кто хочет, чтобы вы верили, что невозможно, если не стать богатым, то хотя бы жить комфортно? Это навык. Вас можно научить ему. Это просто информация. Нужно читать газеты. Нужно слушать, что происходит в мире. Конечно, он думал, что еще нужно быть умным. Но он воспринимал это как данность. «Я читаю газеты». Она верила, что она женщина, знающая жизнь. Ей хотелось рассказать что-нибудь про свою работу, но рассказать было особо не о чем. Вам нужно просто понять закономерности, управляющие миром. Вы слышали про того парня, что победил в шоу, испытая удачу? Игра викторина с игровым полем. Попадание на некоторые секции поля означает потерю всех ранее выигранных денег и призов. сопровождается появлением зловредного персонажа по имени Бац. дха посмотрел на нее сверху вниз, поверх оправы очков Рейбан. Ему сейчас так хотелось газету. Он думал о числах, он хотел знать, что изменилось. Бац не Бац? Единственное, что он сделал, это был внимателен и выяснил, что Бац совершенно не случайен. Он всегда появлялся с определенной последовательностью. Эта информация была на виду, но никто никогда не удосуживался ее поискать. У богачей не было морального авторитета. Они просто знали, где находится Бац. «Это интересно», — сказала она, ясно дав понять, что интересным ей это не кажется. «Где же дети?» «Я рада побыть вдали от работы какое-то время. Не поймите меня неправильно. Мне это интересно, то есть помогать людям рассказывать истории и их компаний, помогать им находить потребителя, устанавливать эту связь. Но это целая дипломатия. Это утомляет. Джордж продолжал. Мой наставник был одним из первых чернокожих в фирме на Уолл-стрит. Однажды днем мы ели ланч. Ланч? Мне был 21 год. Как объяснить, что он раньше и помыслить не мог о том, чтобы есть ланч в ресторане, не говоря уже о таком, с коврами, с зеркалами, латунными пепельницами и заботливыми девушками в униформе с волосами, собранными в высокие хвостики. Он пришел без галстука, и Стивен Джонсон отвез его в Блумингдейл дейл и купил ему четыре галстука от Ральфа Лорена. Дыха не знал, как их повязывать. Те, что он носил на Рождество, пристегивались. «Мне всегда казалось, что женщинам на работе нужно держаться вместе, а может и повсюду». Без моих наставниц я бы ничего не достигла. Это было не совсем так. Аманда работала на женщин, но втайне предпочитала работать с мужчинами. Их побуждения были такими простыми. Он сказал мне, мы все машины, вот и все. Ты можешь выбрать суть той машины, которой являешься. Мы все машины, но некоторые из нас достаточно умны, чтобы определять свои собственные программы. Стивен Джонсон сказал тогда. Лишь глупцы верят, что восстание возможно. Капитал определяет все. Можно либо подстроиться под него, либо думать, что ты его отверг. Но второе, сказал Стивен Джонсон, это заблуждение. Ты либо собираешься разбогатеть, либо нет. Нужно лишь выбрать. Они со Стивеном Джонсоном были людьми одного склада. Он был тем, кем был. Патриархом, умницей, мужем, коллекционером изысканных часов путешественникам из первого класса, потому что он выбрал им быть. Аманда потерялась. Они говорили про самих себя, а не друг с другом. Нужно любить то, что делаешь. Находил ли он это важным или же постепенно пришел к этому, как супруги в договорном браке со временем обретают в результате сделки что-то вроде привязанности. «Я счастливчик». Жара очищала как оргазм, как высмаркивание носа. Жаркое солнце, горячая вода, но энергия оставалась. Она словно вернулась с пробежки по району или подремала, или сделала несколько подтягиваний. Она ждала, когда Клей поедет по дороге. Прошел час, верно? Она прислушивалась в ожидании звука машины. Они должны уехать. Если они правильно рассчитают время, то будут дома к ужину. Могут побаловать себя в одном из ресторанов по соседству, что были немного дороговаты для того, чтобы они стали в них завсегдатаями. Она, конечно, не знала, что Клей думал о том же. Не знала, насколько хорошо они подходят друг к другу. Во дворе было тихо, не считая бурления пара в джакузи. Она посмотрела на лес, и ей показалось, что она увидела какое-то движение, но не смогла различить тела детей. Когда-то давным-давно она думала, что мать должна это уметь, но потом она отвела малышей на детскую площадку и сразу же потеряла их в море маленьких человечков, не имеющих к ней никакого отношения. Она была счастлива, что ее дети были друг у друга, что они были достаточно детьми, чтобы заблудиться в своих играх, топая по лесу, как делали деревенские ребята в ее воображении. Она просто сидела. не делала ничего больше, когда оно случилось, когда что-то произошло. Раздался шум, но слово шум не вполне подходило. Оно было недостаточно исчерпывающим или, возможно, шум никогда невозможно описать словами. Что есть музыка, если не шум? Могут ли слова описать Бетховена? Да, это был шум, но такой громкий, что он почти обрел физическое присутствие и такой внезапный, потому что прецедентов у него, конечно же, не было. Сначала было ничто, то есть реальная жизнь, а затем прозвучал этот шум. Конечно, они никогда раньше не слышали подобного шума. Ты не просто слышишь такого рода шум. Ты переживаешь его, выносишь его, принимаешь его в себя, становишься его свидетелем. Можно было честно сказать, что их жизни разделились пополам. На период до того, как они услышали этот шум, и на период после. Это был шум, но это была и трансформация. Это был шум, но и подтверждение. Что-то произошло, что-то продолжало происходить. Оно длилось, и шум был тому подтверждением, равно как и загадкой. Понимание пришло потом. Так устроена жизнь. Меня сбивает машина, у меня сердечный приступ. Это фиолетово-серая штука, появившаяся у меня между ног. Голова нашего ребенка. Епифании. Они были концом цепи событий, невидимых до тех пор, пока не приходило озарение. Приходится возвращаться назад и пытаться понять, вот что делали люди, вот как люди учились. Да, так, это был шум. не выстрел, ни хлопок. Больше, чем гром, больше, чем взрыв. Никто из них никогда не слышал взрыва. Взрывы казались обычным явлением, потому что так часто показывали в фильмах. Но взрывы были редкостью, или же им всем повезло, что близость взрывов их миновала. Все, что можно было сказать в тот момент, это был шум. Достаточно громкий, чтобы навсегда изменить их представление о шуме. Можно было бы заплакать, если бы не было так страшно, внезапно или непостижимо. Может быть, заплакать можно в любом случае. Возможно, шум закончился и быстро. Но воздух, казалось, еще долго гудел от него. Что это был за шум? И каковы были последствия шума? Очередной вопрос без ответа. Аманда встала. Позади них стеклянная поверхность двери между спальней и террасой обзавелась тонкой, но длинной трещиной. Красивой и математически точной. И ее пока никто не заметил. Шум был достаточно громким, чтобы мужчина упал на колени. Так сделал и Арчи вдали, в лесу, Упал на голые колени. Шум, от которого человек падает на колени, является шумом лишь номинально. Это было нечто иное. Для этого не нужно имя, потому что насколько часто потребуется использовать такое слово? Какого хрена? Это была, пожалуй, единственная подходящая реакция. Аманда не обращалась к Джорджу. Она никому не обращалась. Какого хрена? Она сказала это и в третий, и в четвертый, и в пятый раз. Это не имело значения. Она продолжала повторять это, и ее вопрос оставался без ответа, как молитва. Аманда дрожала. Не просто потрясенная, но все еще сотрясаемая, трясущаяся. Она затихла. Шум был такой сильный. Как иначе с ним справиться, если не тишиной? Она думала, что кричала. Она хотела кричать, ей казалось, что она кричит. но на самом деле она ахнула, как рыба, выпрыгнувшая из пруда, как делают глухонемые в моменты страсти. Тень — силуя речи. Аманда была зла. Что? Она не чувствовала особой необходимости заканчивать предложение, потому что говорила сама с собой. Что? Что? Что? Выскочив из ванной, Джордж даже не прикрылся полотенцем. Все в мире затихло, кроме, возможно, ощущения, остаточного накала, пустоты там, где только что был шум. Наверное, у нее повреждены уши, и это иллюзия. Наверное, ее мозг поврежден. Была же история про сотрудников консульства в Гаване, у которых развились неврологические симптомы. Считалось, что они связаны с шумом. аманди никогда не приходило в голову, что оружие может быть и звуковым. Ей никогда не приходило в голову, что шума стоит бояться. Ведь детям и домашним животным говорят не переживать во время грозы. Аманда дрожала. Во рту стоял острый привкус, как будто у нее на языке оказался 50 центовик. Если она пошевелится, шум может повториться. Если он повторится, она не уверена, что сможет вынести его. Она больше никогда не хотела его слышать. Что это было? Этот вопрос она задавала скорее самой себе. Был ли шум локализован внутри дома? в пределах участка, или же он был как-то связан с погодой или межзвездным пространством, или же это разверзлись небеса, возвещая прибытие самого Господа. Задав этот вопрос, она осознала, что этому шуму никогда не найдется удовлетворительного объяснения. Он был вне логики или, по меньшей мере, вне объяснений. Сначала все происходило очень медленно. Она сделала несколько шагов, а затем спрыгнула со ступенек. Она как раз смотрела на деревья, пыталась разглядеть тела детей среди зеленого и коричневого. Она должна была позвать их, и ей казалось, что она это сделала, но она этого не сделала. Ее голос не работал или не мог догнать ее тело. Она просто двигалась. Медленно, затем быстрее, трусцой, затем бегом. Аманда пробежала мимо бассейна и, распахнув калитку, оказалась на газоне. Ее дети, их прекрасные лица, Их безупречные тела были где-то там. Она видела только сплошной массив природы. Она казалась себе близорукой, оставшейся без очков. Все было нечетким, ярким, невозможным. Она побежала дальше. Площадка была не очень большой. Бежать было особо некуда. И все же она не звала их. Она просто бежала. В тени стоял небольшой сарайчик. Она распахнула дверь. Он был пуст. Продолжая движение, не переставая бежать, она переместилась к краю двора, к мягкой грязи и сухим листьям. Шум кончился, но все еще был там. Шум от крови в ее жилах, шум от ее все еще выносливого сердца. Ей нужно было прижать тела детей к своему собственному. Аманда перепрыгнула через ветку, достаточно низкую, чтобы просто перешагнуть через нее, и ее ноги оказались на ковре из перегноя. Они наступили на камешек, острую кору, шип, что-то влажное и неприятное. Она должна была позвать их, но не хотела заглушить своим голосом их голоса, если они звали ее, их отчаянная мама, которая, как говорят, шепчут осужденные во время собственной казни. Дети. Где были ее дети? Деревья почти не шевелились. Они просто стояли, равнодушные к ней. Аманда упала на землю. Прикосновение листьев, коры, грязи было почти утешением. грязь на ее розовых коленях казалась почти бальзамом. Чистые подошвы ног потемнели и были исколоты, но ей было не больно. Наконец, она нашла себя. Она хотела позвать детей, выкрикнуть их имена, которые они с Клеем выбирали с такой любовью, но вместо Арчи и Рози, наверняка вырвалось бы именно это ласковое имя, любовь и тоска, Аманда просто кричала ужасным животным криком, издавая второй по ошеломительности шум, который она когда-либо слышала в жизни.